Достав ключ из ящика стола, где у меня хранился и пистолет, я вышел в вестибюль. Женщина последовала за мной. Она тяжело дышала. Ее профессия была явно не спортивной и не могла научить ее быстро бегать по лестницам среди ночи. На вид ей было лет тридцать, но едва взглянув на нее, вы сразу бы заметили, что жизнь у нее не из легких». Вот такие женщины, шмыгавшие по ночам в отель, были для меня веским доводом в пользу безбрачия. «А почему вы не спустились на лифте?» — спросил я. Вызвала его. Но в это время какой-то голый сумасшедший старик выскочил из своего номера. Он дико хрипел и замахивался на меня. Чем замахивался? Не могла понять. Не то палкой, не то, может, бейсбольной битой. «Вы же, ублюдки, экономите на освещении, и в коридорах почти совсем темно!» Голос у нее, простуженный на городских улицах, был еще и хриплым от виски. «Я не стала ожидать, чем это кончится, и убежала. Если вам нужно, найдете его на шестом этаже. Откроете вы, наконец, эту проклятую дверь? Я хочу домой!» Я отпер большие зеркальные двери, усиленные чугунной решеткой. Хозяин нашего отеля был человек предусмотрительный. Женщина нетерпеливо толкнула их и выскочила на темную улицу. Я постоял немного в дверях в надежде увидеть патрульную полицейскую машину и попросить полисмена сходить вместе со мной на шестой этаж, поскольку платы за героизм мне не полагалась. Однако улица была пустынна, и лишь вдалеке, на парк-авеню, слышался звук сирены. Заперев двери, я не спеша побрел к себе в конторку, с грустью размышляя о том, что мне, как видно, суждено провести остаток дней своих, впуская и выпуская шлюх по ночам. «Хвалите его стимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе». Положив обратно ключ, я поглядел на пистолет, но решил не брать его. Он не помог моему предшественнику, когда как-то ночью двое наркоманов, ограбив кассу, избили его и оставили лежать в луже крови с пробитой головой. Надев пиджак, дабы выглядеть посолидней, я собрался на шестой этаж. У лифта в нерешительности остановился, подумав, что сперва следует поесть и выпить пива. Но двери лифта уже отворились, и я вошел в кабину. В коридоре шестого этажа полоса света падала из приоткрытой двери 602 номера, который находился напротив лифта. На потертом ковре лежал в коридоре ничком голый мужчина. Его голова и спина были в тени, а нижняя часть тела на свету. Левая рука была вытянута, пальцы скрючены, словно падая, он пытался что-то схватить. Правую руку он подогнул под себя. Наклонившись к нему, чтобы повернуть его, я понял, что уже никто и ничто ему не поможет. Тело этого грузного человека с большим отвисшим животом было очень тяжелым. Я с трудом повернул его на спину. И тут увидел то, чем он, по словам шлюхи, замахивался на нее. То был тубус, Большой продолговатый футляр для чертежей. Его-то в полутьме шлюха и приняла за палку. Человек еще сжимал его в правой руке. Я бы и сам испугался, если бы в полутемном коридоре на меня вдруг бросился голый мужчина, замахиваясь каким-то большим предметом. Когда я взглянул на лицо мертвеца, мурашки побежали у меня по спине. Его широко открытые глаза неподвижно уставились в пространство, рот искривился и застыл в последней мучительной гримасе. На нем не было ни крови, ни следов какого-либо ранения. Толстое круглое лицо старика с большим мясистым носом и клоками седых волос на плешивом черепе было мне совершенно незнакомо. Борясь с тошнотой, подступавшей к горлу, Я опустился на одно колено и приложил ухо к груди старика. Никаких признаков жизни. Подхватив тело за плечи, я втащил его обратно в номер. У меня уже был достаточный опыт службы в отеле, чтобы знать, что мертвеца нельзя оставить лежать в коридоре, а надо поскорее все скрыть от других постояльцев. Когда я тащил мертвеца, футляр выкатился из-под него, и остался в коридоре. Я оставил тело на полу рядом с кроватью, на которой в беспорядке разбросаны были смятые пододеяльник и одеяло. Плоский кожаный чемоданчик стоял открытым на столике у кровати. Тут же на столике лежал потертый бумажник, и была разбросана мелочь. Я взял в руки бумажник, и, обнаружив в нем десять новых хрустящих стодолларовых долларовых бумажек, тихонько присвистнул от удивления. Что бы тут ни произошло ночью, старик не был ограблен. Сунув деньги обратно в бумажник, я аккуратно положил его на то же место на столике. Я знал заповедь «Не укради» и соблюдал ее. Вид мертвого тела угнетал меня, и потому я... Стащил с кровати одно из одеял и накрыл его с головой. Стало как-то легче, когда смерть обрела только геометрические очертания тела, лежащего на полу. Затем я вышел в коридор и подобрал футляр. На нем не было никаких ярлыков или надписей. Когда я внес его в номер, то заметил, что он с одного края немного надорван. Я был собрался сунуть этот футляр к другим вещам, как вдруг мне бросился в глаза торчащий в надорванном месте зеленый уголок банкноты. Я вытащил ее, и это оказалась 100-долларовая бумажка. В отличие от новеньких денег в бумажнике, это была старой и измятой. Внимательно осмотрев футляр, я увидел, что он туго набит стодолларовыми купюрами. Придя в себя от удивления, я засунул обратно сотенную бумажку и тщательно закрыл надорванный край футляра. Сунув футляр под мышку, я выключил свет в номере и запер его. Все мои движения были... Быстрое и уверенное, как у хорошо отрегулированного автомата, словно я всю жизнь готовился к такому случаю, и ничего иного тут и быть не могло. Я вернулся к себе и прошел в маленькую глухую без окон комнатку, примыкавшую к моей конторке. В ней полки были завалены канцелярскими принадлежностями, старыми щитами, потрепанными журналами прошлых лет забытыми в номерах. Они пестрели фотографиями ушедших в небытие политиканов, голых девочек — их теперь, увы, уже не стоило снимать — ослепительно притягательных женщин, убийц с моноклями, кинозвезд, тщательно позирующих писателей, словом, обычное месиво прошлой и современной Америки. Не колеблясь, засунул я чертежный футляр с деньгами, в эту кучу скандалов, сплетен и восторгов. Потом я вызвал по телефону скорую помощь и уселся за стол, занявшись сандвичем и бутылкой пива. За едой я отыскал запись в книге регистрации приезжающих, указавшую, что 602 номер занял за день до этого Джон Феррис, домашний адрес Чикаго, Северная Мичиганская авеню. Едва только я допил пива, как услышал звонок и увидел снаружи машину скорой помощи и вышедших из нее двоих мужчин. Один был в белом халате со свернутыми носилками в руках, другой в синей форме, нес черную сумку. Однако я знал, что и он не был врачом. В Манхэттене не расходовались на врачей, а посылали по вызовам скорой помощи санитаров, которые могли оказать на месте первую помощь, не доканав пациента. Манхэттен, район Нью-Йорк.